Глава четвертая Как же хорошо мне было сидеть со своими товарищами. Ну, или, что было более верно, любоваться красотой Талии и Далии, да и других девушек тоже. Правда, при этом несколько напрягали подозрительные взгляды Релуса и того Аграфа, что пришел вместе с ним. Кстати, этот граф оказался тем самым якобы архитектором, другом Длува. Как на него вышел майор, я не знаю. Может, это он вышел на них. Это не суть важно. Оказалось, что воины в касту и теней, призванных служить императорской семье, чуть ли не пожизненно, специально готовят оставаться незаметными на фоне любой толпы. И до сих пор считалось, что если они сами того не захотят, то и обнаружить их никто не может. Но вот я как-то это смог сделать. Этим и были вызваны столь недоуменные и подозрительные взгляды, иногда бросаемые в мою сторону. Хотя остальным, судя по всему, до этого не было никакого дела. Тараван вообще сказала, что от меня чего-то подобного и следовало ожидать. И что она имела в виду, не понял никто». Но я так понимаю, говорила девушка о том, что я, вопреки всем правилам и устоям, развеял еще одну легенду. И сейчас это была легенда о невидимых воинах теней, которые служили старшилкой для всех врагов империи. Я готов был смириться с присутствием майора и его нового знакомого. Меня их пристальное внимание совершенно не смущало. Думал я о другом. Но мне оставалось и очень много дел, и их нужно было доделать, даже несмотря на столь приятную и желанную для меня компанию. Однако меня подгоняла совершенно иная мысль. Острое чувство надвигающейся угрозы, опасности и того, что мы можем не успеть закончить начатое, грызло меня изнутри. И с этим нужно было обязательно разобраться. Тем более, пока не прибыл корабль с эскинами, и в городе не появились остальные подростки. Я мог разобраться с тем, что у меня накопилось за то время, пока я был занят модернизацией корабля. — Талия, можно мне посидеть немного в твоем кабинете? — спросил я у девушки. — Есть кое-какие дела. А тут собралось слишком много посетителей, я обвел зал рукой. — Да без проблем, — ответила она и сразу уточнила, — «Только и мы там с Дельей кое-что сделали». «Ну, вы-то мне никак не помешаете», — усмехнувшись, ответил я ей. И развернулся к Релусу, пока он был тут, и сказал, «Майор, у меня к вам есть один вопрос, и, возможно, контракт на неделю, или чуть больше, для кого-то из ваших подчиненных. Я, правда, не знаю, кто это». «Как так?» — удивился Релус. «Об этом я и хотел поговорить». «Хорошо». Согласившись, майор кимнул головой. Я снова посмотрел на крятку. «Ну все, можно идти. Ты хозяйка, тебе нас и везти. Пойдемте». И девушка поднялась из-за стола. Тут я кое о чем вспомнил. «Да, Лора, я появится Сираж, отправляйте его ко мне». «И еще, я свяжись со своим братом, пусть они возвращаются в колонию. Пришло время заняться вами вплотную». Тролла как-то не очень уверенно кивнул и ответила «Конечно, я поговорю с ним». «Спасибо». И я кивнул обеим девушкам, а потом, прощаясь уже со всеми, сказал «До встречи!» и направился вслед за Талией, которая, развернувшись, пошла к лестнице, ведущей наверх. Рядом с нею ушла Далия. Видимо, девушки нашли общий язык. Были у меня кое-какие вопросы и к Таре, а теперь еще и к этому непонятному ографу но их я мог решить и чуть позже. Поднявшись на второй этаж, мы зашли в достаточно просторную и уютно обставленную комнату. — Располагайтесь, — и указал на нам на два кресла. Я думаю, мы друг другу не помешаем. — Не переживай, все замечательно, — ответил я и сел напротив майора, немного развернув кресло в его сторону. «Релус», — сказал я, — «меня интересует вот что. Кто из вашего отряда занимался маскировкой корабля и вашего схрона?» Майор немного удивленно посмотрел на меня, потом спросил, «Зачем тебе?» «Ну, для этого графа есть кое-какая работа. Оплата, как и договаривались ранее, по контракту наемника». «Понятно», — сказал он и почему-то посмотрел на Делию. а потом, немного помолчав, задумчиво произнес, «Этот граф не хочет больше работать с тобой по контракту». «А что так?» — удивился я. «Тут работа серьезная. Оплату предлагаю по нормальным тарифам, взятым из сети». «Ты немного не понял. Он не против работать с тобой. Просто хочет заключить долговременный договор. Хотя сам я пока к этому не готов». «Не понял». еще больше удивился я кто-то из своих подчиненных готов по собственному желанию покинуть ваш отряд и присоединиться ко мне или я опять чего то не понял нет ты все понял верно но тогда почему не знаю пожав плечами ответил реэлус но причина этого своего решения граф не пожелала звучить так что тут придется решать именно тебе будешь ли ты готов принять? в свою команду еще одного члена. — Ну, мне он нужен, да и подготовка у этого бойца, видимо, отменная. Я готов переговорить с ним. Где мне его найти? — Да, по сути, искать уже и не нужно. Он тут, — произнес усмехнувшись майор и, посмотрев мне за спину, обратился к Далии. — Я ведь прав? — Это — Почему-то о том, что этим аграфом... который так искусно замаскировал корабль из Хрон, может оказаться, да я, я, не подумал. «Вообще-то да», — кивнул в ответ Релус и добавил. «Это ведь она, наш штатный снайпер». «Ну как я мог так ступить?» — дал я себе мысленный пинок. «Знал же ее специализацию. А снайперу без способности хорошо маскироваться вообще делать нечего». «Ну и кроме того...» Я не раз слышал, как от самого Рилса, так и от его подчиненных, что девушка превосходно справляется со своими обязанностями. И это должно было относиться не только к ее умению точно стрелять, но и к другим умениям, присущим снайперу, в том числе и умению маскировки. — Понятно, — протянул я и посмотрел на девушку. — Не ожидал, — честно признался я. Но вообще-то это вполне закономерно. — И что ты решил? — поинтересовалась у меня Аграфка. — А ты расскажешь, почему приняла такое решение? — спросил я. Девушка внимательно всмотрелась в мое лицо и медленно произнесла. — Возможно, позже, но не сейчас. — Хорошо, — сказал я. — По крайней мере, это не твердо и однозначно нет... «А вот мне нужны твои умения, и поэтому я согласен на твое условие. Только что ты у меня просишь взамен!» Далее я задумалась, и буквально через мгновение мне на нейросеть прилетел вариант ее контракта. «Хм, даже так!» И я удивленно посмотрел на нее. «Только так!» — утвердительно кивнула она. «И чем я, интересно, заслужил такую честь?» Подумал я, просматривая контракт. По сути, девушка не просила многого. Только 3% от чистой прибыли в моей фирме. Вернее, нашей. Правда, в контракте было какое-то непонятное для меня условие. Контракт пожизненный, как с ее, так и с моей стороны. Ну и второе. Пересмотреть мы можем все условия, кроме этого последнего пункта. Ничего не понимаю. В базе я нашел похожие контракты, но там они имели несколько другую направленность и больше относились к семейной жизни, а не к деловым отношениям. Странно. Но меня все устраивает, тем более если девушка сама не против. Поэтому я все подписал и переслал ей копию. Ребятам я подготовил похожие контракты, только убрав последний пункт, и назначив пока один процент от чистой прибыли. Потом отдам им для ознакомления и подписания. «Теперь я с вами», — сказала девушка, когда получила подтверждение принятия ее в нашу фирму. «Я этому рад», — честно ответил я ей. «Твоя помощь будет не лишней». И посмотрел на почему-то нахмурившееся лицо Талии. Видимо, она хотела что-то сказать о графке, но ее сдерживало наше с майором присутствие. — Ну, если вы все закончили, — обратился ко мне Реус, — то я пойду. У меня тоже есть кое-какие дела. И, увидев мой вопросительный взгляд, пояснил, мы тут с парнями подрядились помочь Кларисе с кое-какой работенкой, так что я пошел. — Простите, последний вопрос, — обратился я к майору. «Ваш знакомый согласится поработать на меня?» «Не знаю», — честно признался Релус, «но ты его очень впечатлил, так что все шансы на это у тебя есть». «Хорошо, тогда я сам с ним поговорю, чуть позже», — ответил я. «Это будет правильно. Такие специалисты, как он, через посредников не работают». «Я знаю», — кивнул я, — «чем несколько удивил майора». «Откуда?» — спросил тот. — Был опыт общения с подобными личностями, — просто ответил я. Хотя, на самом деле, ну откуда он у меня мог быть? Все мои знания получены из баз. нарелу Нарелуса мой ответ полностью устроил. Он, кивнув, попрощался с нами и вышел из кабинета. Я же, попросив прощения у девушек за то, что сейчас превращусь в некое подобие мебели, и не смогу поддерживать с ними осмысленную беседу, перешел в состояние транса. Счет. Транс. Начнем по порядку. Первым делом проверяем наши счета. Работа шла даже лучше, чем я рассчитывал. по всем затеянным мною проектам. На счете, который отвечал за продажу баз знаний, за прошедшие дни добавилась сумма 846 тысяч кредитов. По системе безналичных переводов, похоже, начали работать не только обычные пользователи, но и различные банковские системы, так как тут за прошедшие 6 дней появилась сумма в 3 миллиона 275 тысяч 315 кредитов. По услуге сохранения финансовых активов нам на счет упало 415 тысяч 852 кредита. К тому же начала набирать обороты нашего услуга как местного провайдера. Во-первых, только в рамках прямой регистрации на нашем ресурсе Организации подключения и каналов предоставления трафика через наш сервис было оформлено заказов уже на сумму в 70 тысяч кредитов. Честно говоря, даже не думал, что это так выгодно. Я-то рассчитывал купить услугу не меньше, чем через несколько месяцев, а по факту она окупилась менее, чем за неделю. И во-вторых, несколько небольших планетарных образований – колоний даже одна маленькая звездная система просили рассмотреть возможность зарегистрировать лично под них выделенный канал, не уступающий по производительности общему. И тут они предлагали ежемесячную арендную плату в размере от 7 до 10 тысяч кредитов. Я так понимаю, что те, кто мне это прислал, подумали о том, что или у нашей компании... Есть своя Махдата Лапа в руководстве компании, заведующей глобальной сетью Содружества, или мы какой-то их филиал. Почему-то сами они напрямую с глобальной сетью связываться не хотели. В результате я рассмотрел все семь пришедших писем и связался по ним. Вернее, разослал свой ответ. Написал я примерно следующее. «Добрый день». Наше руководство рассмотрело вашу просьбу, и так как с таким же или аналогичным предложением к нам обратились не только вы, то мы в ответ на него готовы реализовать услугу организации индивидуального широкого канала доступа к сети Содружества для заинтересованных физических и юридических лиц. Юридический отдел фирма «Франкенштейн» менеджер «Серый Волк». К сообщению я приложил составленную копию договора, где описывал, что канал предоставляется заявителю по предоплате сразу за первые 4 месяца и указал, что эти 4 месяца идут по цене 7000 кредитов за каждый месяц. Предоплата подтверждает серьезность намерений заявителя на заключение долговременного контракта. Последующая ежемесячная абонентская плата для согласившихся на эти условия будет снижена и составит всего 5500 кредитов в месяц. И тут в конце письма я дописал. Мы серьезной организацией и дорожим нашими клиентами. Это вы можете понять и оценить из предоставляемых вам условий, которые суммарно значительно ниже предложенных вами, Первоначально. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. По факту, я уже при первом же платеже перекрывал организацию дополнительного канала. И для таких заявлений я на нашем портале создал специальный раздел и обозвал его ВИП. Пусть порадуется В приложении к договору я написал, что в случае заключения нашего соглашения... Им будет предоставлена специально созданная уникальная VIP-учетная запись, с которой нужно будет заходить в соответствующий раздел нашего портала в сети. Закончил с небольшой модернизацией программного модуля, который отвечал за услугу провайдинга, и добавив дополнительный раздел, созданный специально для таких клиентов, где им требовалось для первоначальной авторизации ввести номер договорного документа, чтобы подтвердить их право на получение данного типа услуг. Далее я автоматизировал и оплату, и регистрацию дополнительного канала данных в Галактической сети Содружества из первого же поступившего платежа, перекрывающего те необходимые 22 тысячи кредитов, которые требовались для получения безразмерного и постоянного канала у корневого провайдера. Я даже не стал сам выкупать эти каналы. Пользователи при регистрации сами же из своих денег оплатят их получение. но ну, а остаток и все дальнейшие платежи уже будут ложиться в наш карман. Написание этой услуги я выставил в главный прайс и рекламный проспект, назвав ее vip провайдинг Так что и тут все было теперь более чем нормально. Ну а два следующих пункта меня порадовали еще больше. Были выкуплены для использования в производстве оба моих патента. Патент на оптимизацию бластеров армейского образца выкупили две независимые фирмы. Одна в империи Аграф, вторая в королевстве Мин Матар. А вот патентом на изготовление нового типа судов заинтересовался крупный карбельно-строительный холдинг, расположенный где-то на территории республики и корпораций. В итоге это добавило мне еще 9 миллионов кредитов. Доходы от сети наших банков пока не радовали. Но Регая, моя управляющая банком, должна была вывести на безубыточный баланс эту банковскую сеть только через пять месяцев. Кстати, она пересылала в ней ежедневные отчеты о проделанной работе. И так выходило, что если дела у нее пойдут по уже намеченному сценарию, то свои обязательства она выполнит даже несколько раньше. В самом первом сообщении от Рега также говорилось о том, что корабль уже отбыл в точку назначения и должен у нас появиться примерно через 5-6 дней. Медкомплекс с функцией стазис поля ею был приобретен и установлен на корабле. В этом комплексе она и отправила своего отца к нам. Это хорошо, ведь я не стал устанавливать на свой корабль комплекс, снятый из корабля спасателя, а хотел переставить на него тот, в котором привезут отца девушки. Комплекс... должен быть еще более современной моделью, чем у Талии. К тому же производство империи Аграф. А они на текущий момент самые лучшие врачи и медики в содружестве. И, соответственно, все произведенное ими оборудование, имеющее хоть какое-то отношение к медицине, считается одним из самых лучших. Транспорт уже пилотирует ее брат, И если корабль еще не появился, а пять дней уже прошли, то он должен появиться тут или сегодня ночью, или завтра в течение суток. На этом разбор текущего состояния счетов, которые должны теоретически приносить мне прибыль, я закончил. Но это было еще не все. Оставались личные сообщения, оставленные теми или иными отправителями. Первыми мне на глаза попались два заказа. Один — на изготовление партии мамонтов, нужно было восемь штук. Второй заказ — на изготовление двух дальнобоев. Начать выполнение заказов можно было уже прямо сейчас. Благо, материала на все эти работы у меня было предостаточно. Все захваченное оружие я поместил в оружейную комнату на хомяке и сейчас направил туда, инженерного дроида, чтобы он перенес необходимые для выполнения этих заказов количество оружия в ремонтный отсек корабля. Ведь именно там и был установлен мобильный ремонтный комплекс Аграфов, который должен был произвести все необходимые модификации. Кроме того, если я нахожусь на планете, параллель может выполнять эту же работу и на базе инженерного комплекса, установленного в ангаре, но саму последовательность проведения работ туда не заливать, а контролировать ее ход через кластер. Так я и поступил. Пуск, старт, процесс пошел. Выполнить заказ должны были через два часа. Параллельно я дал команду кластеру проанализировать все находящиеся у нас сосудня вооружения, как ручное в оружейной комнате, так и стационарные и поискать другие возможные варианты его оптимизации. Может, получится что-нибудь наподобие уже созданного дальнобоя или мамонта, ведь база данных ремонтного комплекса теперь была доступной кластеру. Параллельно, кроме вооружения, я дал команду одному из ремонтников провести инвентаризацию и ремонт захваченных и найденных скафандров. Те, что удастся восстановить, перенести в оружейную комнату. Те, что не поддаются ремонту, перенести в ангар. Пусть после модернизации ремонтный комплекс на пару с кластером посмотрит, что можно собрать на их основе и какие компоненты, вышедших из строя скафандров, нам могут понадобиться в будущем в качестве ЗИПа. Закончив с постановкой задачи на выполнение заказов, Я перешел к отчету о доставке руды на верфь. Тут все было выше всяких похвал. Тролль расстарался. Привезенная выгруженная руда была отменного качества. С ними можно работать. Но вот что пока не очень понятно, как будут распродаваться корабли. А потому мне следовало обдумать, в каком виде лучше заключить контракт с поставщиком. Хотя ведь можно договориться с... Не о ежемесячном заказе, а о поставке по требованию. Ведь заказов в месяц может быть и больше, чем один. На что, это вариант. Да, хоть и не настолько стабильно, как, по всей видимости, хотелось бы им, но и не настолько плохо. Или другой вариант. Можно предложить им некий аналог контракта наемника. Они работают исключительно на нас, Мы выплачиваем им определенный ежемесячный гонорар, который они уже распределяют как угодно. Но они всегда должны быть готовы в указанный срок обеспечить доставку необходимого количества руды. За основу примем четыре дня, потребовавшиеся им сейчас. Если они будут справляться с нашими сроками, то никто не мешает им работать и с другими заказчиками. Но они должны... понимать, что мы и наши поставки имеют для них наивысший приоритет. И вписывают в схему работы верфи и они не должны нас подводить. если они не справляются, мы в одностороннем порядке разрываем контракт. Этот вариант мне нравится гораздо больше и контракт можно заключить уже сейчас, но он обеспечивает надежность, Хоть, может, и не столь выгоден финансово. Ну, или наоборот. Но тут как пойдут дела. Тогда что? Нужно, как я понимаю, общаться и вести переговоры. Значит, буду звонить. Трансвыход».